ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РЕКА. ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Как только Ибис встал на якорь, Захарий с боцманом Али раскрыли грозбухи и выплатили команде накопившееся жалование. Запрятав медики и серебряники в складке саронгов, ласкары мгновенно исчезли в утробе кидерпора. Одних Ибис уже не увидит, Другие через пару дней вернутся после того, как их ограбят и одурачат, или они просадят свои гроши в шалманах и притонах, и поймут, что жизнь на берегу гораздо привлекательнее, когда ты в море, а не шагаешь в развалку по качкой земле». Шхуна ждала своей очереди в сухой док на ремонт и покраску. На борту остался лишь костяк команды во главе с Захарием и боцманом Али, однако и меньшим числом службу несли двумя вахтами под началом Тиндалов. Как и в море, наряд длился четыре часа, а утром и вечером назначались двухчасовые полувахты. Портовый приют брал свою цену. Возрастала опасность, что корабль обчистят, а потому вахтенные ухо держали востро, да и работы на судне не убавилась. Хлопоты с инвентарем и, самое главное, приборка. Боцман Али не скрывал своего мнения, что моряк, отправивший корабль в сухой док неприбранным, хуже последней сухопутной шмакодявки, в рот ему дышло, рын, и фор брамстеньгу. Виртуозная брань, в которой Али не знал себе равных даже среди ласкаров, вызывала безграничный восторг Джоду, весьма огорченного тем, что его расположение к боцману не встречает взаимности. Он знал, что морские волки презирают пресноводных рыбешек на вроде него. Бывало, в своей лодке он греб мимо огромных парусников, а рулевые на мостиках и морсовые скалились, подавая обидные советы насчет мест, куда приспособить его весло. К подначкам Джоду был вполне готов, они бы лишь обрадовали его, но Боцман не допускал фамильярности между собой и ласкарами. То и дело он давал понять, что Джоду взят в команду против его воли и лучше бы уматывал по добру, по здорову. Но раз уж приходится его терпеть, ему уготована самая грязная работа — чистить гальюны, убирать камбус и драить палубу. Мало того, он приказал Джоду вдвое укоротить швабру, дескать, чем короче, тем лучше результат, а близкое знакомство с дерьмом позволит определить, чем оно было до того, как оказалось в заднице. Случалось, Джоду на четвереньках драет палубу, а Боцман подкрадется и даст пенделя ногой с заботливо отрощенным и остро подпиленным ногтем, да еще бросит. — Чалсала! — Да ладно! Радуйся, что не пушка влетела в твою корму! Первое время Джоду имел право спускаться в жилой отсек лишь затем, чтобы вычистить гальюн, и даже спал на палубе что представляло неудобство лишь в редкий дождь, а в погожие ночи он был далеко не единственным, кто искал досточку помягше. Вот так он подружился с юнгой Роджером Сеселом Дэвидом по прозвищу Раджу. Долговязый и тощий юнга смахивал на жерть, а цветом кожи не отличался от диктярной мачты. Воспитанный в череде христианских миссий, он носил рубашку с брюками и даже матерчатую бескозырку, пренебрегая набедренной повязкой и банданой. Его претенциозный вкус к одежде, пошитой из парусных лоскутьев, давал повод для частых насмешек. Раджу прозвали «третьей мачтой», и каждое его появление на вантах чрезвычайно веселило морсовых, перебой отпускавших шуточки в его адрес. В отличие от англичан, ласкары именовали корабль в мужском роде, что открывало широкие возможности для сравнения мачт с детородным органом. «Наш хмырь полез на штырь! Давай, спускай! Заводи конец!» Не только из-за насмешек, но главным образом из-за боязни высоты, на которой его мутило, Раджу был бы счастлив уйти из морсовых. Пределом его мечтаний было оставаться на твердой палубе и служить вестовым, стюардом или коком. А вот Джо на сонареи, и потому друзья быстро сговорились, что хорошо бы им махнуться должностями. Однажды Юнга припроводил своего приятеля в кубрик на баке, где висели гамаки ласкаров. Поскольку матросы считали корабль живой ползучей тварью, своей обители они дали прозвание «фана», что означало «капюшон кобры», и было вполне уместно для отсека под главной палубой у самого клыка Бушприта. Хоть прежде на океанских кораблях ему бывать не доводилось, слово «фана» Джод узнал и частенько представлял, каково это — обитать в черепушке живой твари. Поселиться в кубрике над волнорезом, рассекающим океанские просторы, было его мечтой, однако то, что он увидел, ничуть не напоминало легендарную королевскую кобру. Душный темный кубрик освещала одна керосиновая лампа, висевшая на крюке. В ее неверном свете фан оказалась склизкой пещерой, увитой паутиной, куда ни глянь, повсюду гамаки, растянутые между балками. Тесное помещение представляло собой вытянутый треугольник, сужавшийся к носу шхуны. Несмотря на то, что низкий потолок не позволял выпрямиться в полный рост, гамаки висели в два яруса — Прогал между ними не превышал шестнадцати дюймов, так что перед носом каждого обитателя была твердая преграда в виде потолка или задницы товарища. Было странно, что сии подвесные ложа называли джула, качели, будто они предназначались новобрачным или младенцем. Когда слышишь это слово, представляешь себе ласковое укачивание но стоит увидеть гамаки, растянутые точно сети в озере, как понимаешь, что ночью будешь маяться в духоте и биться, словно пойманная рыба. Джоду не устоял перед соблазном улечься в джулу, но тотчас выскочил обратно, ибо его обдало зловонием, сочетавшим в себе целый букет запахов. Грязные подстилки, давно немытого тела, пота, жирных волос — Сажи, мочи, дерьма, спермы и прочих выделений. Как назло, его очередным заданием стала чистка гамаков, которые так заскорузли от человечьей грязи и порока, что, казалось, даже в ганге не хватит воды их отмыть. Едва Джоду закончил работу, как боцман скрутил ему ухо и приказал начать все заново. — По-твоему, это чисто хер собачий, засранец ты драный! «Да у меня в жопе чище!» По уши в грязи Джоду мечтал о том, чтобы взлететь по вантам и усесться на салинге. Ласкары не зря называли креслом местечко, где можно отдохнуть на свежем ветерке. Какая несправедливость! Раджу, этакая благодать, даром не нужна, а Джоду лишь взглянет на мачту, как рискует получить от боцмана жалящий пинок взад. Стало быть, зазря он учился различать мачты и паруса, и все его познания пропадут в туне, коль выпала доля драить гамаки, скрючившись у шпигата. Однако противное занятие имело одну хорошую сторону. Поскольку Фана лишилась гамаков, все ее жильцы спали на палубе. Никто не стенал, ибо жара усиливалась, и в предвкушении муссонов все были только рады ночевать на воздухе, хоть и на голых досках. Что еще лучше, на свежем ветерке у ласкаров развязывался язык, и они допоздна трепались, лежа под звездами. Боцман Али в ночном словоблудии не участвовал. Вместе со стюардом, парусником, рулевым и прочей корабельной элитой он квартировал в палубной надстройке. Но и сожители он чурался. Отчужденность объяснялась не только его нравом грубого и упертого солдафона, что ласкары не считали изъяном, ибо никто не хотел подчиняться чрезмерно фамильярному или потакающему любимчикам-боцману, но и его корнями, загадочными даже для тех, кто давно с ним служил. Впрочем, это не казалось странным, потому что многие ласкары были скитальцами и не любили распространяться о своем прошлом. Некоторые вообще не знали, какого они роду племени, поскольку их малолетками продали вербовщикам, поставлявшим матросов на океанские корабли. Прибрежные бандиты-скупщики не интересовались происхождением своих рекрутов, они умыкали голозадых малышей с улиц и бородатых парней из приютов, они платили бандершам и брали тепленькими опоенных клиентов. Однако при всем разнообразии судеб Многие ласкары с Ибиса знали, что они родом из той или иной части Индии. Исключение составлял боцман, заявлявший, будто он рахинджи, мусульманин из Аракана, но матросы уверяли, что юность его прошла на китайском корабле. Вскоре все уже знали, что он свободно говорит по-китайски, чему весьма обрадовались, ибо это означало, что вечерами Али будет пропадать в китайских кварталах Калькутты и матросы на шхуне смогут повеселиться. Когда Боцмана Ли и Захарий сходили на берег, корабль преображался. Кто-нибудь взбирался на мачту и стоял на шухере, еще кого-нибудь командировали за парой кувшинов арака или самогона, после чего вся команда собиралась на палубе или фане, где начинались песни и возлияния с самокруткой по кругу. Если конопли под рукой не было курили обрезки парусины, которая изготавливалась из того же растения и напоминала гашиш. Два помощника боцмана, тиндалы Баблу и Мамду, с малолетства служили вместе и были неразлучны, как пара гнездующихся цапель, хотя один родился в Калькутском районе Чоуринги, а другой в далеком городе Лакноу в семье мусульманина-сектанта. Баблу чье лицо было изрыто шрамами от детской дуэли соспой, лихо отбивал ритм на железных котелках и подносах, а высокий и гибкий мамду, если был в настроении, сбрасывал повязку и облачался в саре с накидкой, подводил глаза и нацеплял медные серьги, приобретая облик легконогой танцовщицы по прозванию «Хазити-бегум». Сей персонаж жил собственной жизнью, Насыщенный бурным флиртом, искрометным юмором и неизбывной печалью, и так славился своими танцами, что Ласкаров даже не тянуло в береговые вертепы. Зачем на суше платить за то, что на корабле получишь даром? Иногда команда собиралась на баке, чтобы послушать рассказы ветеранов. Седобородый Стюарт Корнели Пинта, католик из ГОА, клялся, что дважды ходил в кругосветку, служил на всех типах кораблей и со всякими нациями, включая финнов, которые слыли за морских колдунов, способных свистом вызывать ветра. Кассем в юности был камердинером судовладельца и вместе с хозяином полгода провел в Лондоне. Его рассказы о чепсайдской ночлежке, где жили ласкары и береговых тавернах, распаляли в слушателях желание очутиться на тех берегах. Кривоногий Сункер, неопределимого возраста старик с печальным лицом, похожий на прикованную обезьянку, уверял, что он родом из помещиков высшей касты, но в детстве его похитил и продал вербовщику злыдень слуга. Самый старый ласкар, глухой на одно ухо Симба Кадер из Занзибара. Рассказывал, что служил на английском военном корабле и там оглох. Корошенко, глотнув самогона, он повествовал о страшной битве, в которой сотни кораблей полили друг в друга. Вот тогда-то орудийный залп порвал его барабанную перепонку. Все это было взаправду, божился он, но ласкары только посмеивались. Какой дурак поверит, что морское сражение произошло вместе? под названием Дом Трех плодов ⁇ Три фалгар. Джоду страстно желал быть среди них своим, стоять в ахты и получить место на реях, но боцмана Ли слышать ничего не хотел. Как-то раз Джоду заикнулся о своей мечте, но в ответ получил пинок. Наверх поднимется лишь твоя жопа, когда ее насадят на мачту. Стюарт Пинта. Который всегда был в курсе всего происходящего на корабле, намекнул Джоду, от чего боцман на него взъелся. Все из-за барышни. У боцмана свои планы, и он опасается, что девица собьет Малума с Панталыку. Какие планы? Кто ж знает. Но девица ему ни к чему. Это уж точно. Словно в подтверждении догадки Стюарда, Через пару дней Захарий перехватил Джоду возле якорного ворота. Он явно был не в своей тарелке, когда отрывисто спросил. — Ты хорошо знаешь, мисс Ламбер. Прибегнув к скудному запасу морского лексикона, Джоду отрапортовал. — С носу до кормы, сэр! Ответ помощника рассердил. — Эй ты, разве о дамах так говорят? — Виноват, сэр. «С подветренного борта!» Не добившись толку, Захарий прибегнул к услугам Али как толмача. Под боцманским прищуром, испуганный Джоду резко сменил курс и лаконичными ответами старался убедить Зикри Малума, что едва знаком с мисс Ламбер, поскольку был простым слугой в доме ее отца. Он облегченно вздохнул, когда боцман отвел взгляд. «Юнга, говорить!» Отец, щипка, дерево, трава знать. Все время рвать, собирать. Денег не иметь. Лихорадка его убивать. Берра Саиб, второй отец. Мем Саиб, щипка, довольный. Много-много рис есть. Зикри Малум надо она забывать. Как учить корабль водить, Когда все время мадам-мандан думать. Лучше потешить елдак-малдак, пока свадьба нет. Неожиданно Захарий обиделся. «Пропади ты пропадом, сиран-кали!» — закричал он. «Ты о чем-нибудь ином думаешь, кроме елдака и манды?» Когда раздраженный помощник скрылся из виду, Боцман злобно защемил юнги ухо. «Хочешь его сосватать, да? Раньше ты у меня сдохнешь, сводник паршивый!» Узнав о разговоре, Стюарт удивленно покачал головой. «Можно подумать», — сказал он, боцман приберегает Малума для собственной дочки». Дети скалу понимали. Шанс спастись в том, чтобы по Гангу добраться до большого города, вроде Патны или Калькутты, где можно раствориться в людской гуще. Патна ближе, но все равно это добрых десять дней пути. С сушей добираться нельзя. Велик риск, что их узнают, наверняка слух о побеге уже разлетелся, и если их поймают, даже от родичей пощады не будет. Осторожность требовала плыть по реке, пока самодельный плод справляется с грузом. Счастье счастью, возле берега было полно топлека и камышей, годных для укрепления хрупкого суденышка. Потратив день на ремонт, Новобрачные вновь пустились в плавание. Через два дня впереди показалась деревня, где нынче в семье дяди жила Кабутри. Увидев знакомый дом, Дитя уже не могла плыть дальше, не попытавшись свидеться с дочкой. Если повезет, тайная встреча выйдет очень короткой, но Дитя хорошо знала эти места и надеялась подкараулить девочку, когда та будет одна. Дом под соломенной крышей, в котором прошло ее детство, а теперь жила семья брата, стоял у слияния Ганга и Карамнасы. Как явствует из его названия «убийца кармы», приток Святой Реки пользовался дурной славой. Молокунешься в него, и он смоет все твои добродетели, взлелеенные тяжким трудом. От Ганга и его зловредного рукава дом отстоял в равной мере. А посему женщины предпочитали купаться и брать воду в благоприятном потоке. Калуа остался в миле от деревни, дети же схоронилась на берегу, легко найдя укрытие среди валунов, откуда хорошо просматривались обе реки. Настроившись на долгое ожидание, она вспоминала истории о водах Карамнасы, что грязнят души умерших. Казалось, знакомые с детства окрестности сильно изменились, словно нехороший приток выбрался из русла и разлил свою пагубу по берегам. Опийная страда закончилась, и только высохшие стебли маков укрывали поля. Лишь кое-где глаз радовала зелень манго и хлебных деревьев. Вот так же сейчас выглядят ее поля. И если б она была дома то ломало бы голову, где раздобыть пропитание. А здесь то же, что и всюду. Кабала опийной фабрики. Крестьяне связаны договорами, которые не оставляют иного выбора, как всеугодие засеять маком. Вот урожай собран, но запасов снова в обрез, а значит, еще глубже залезая в долги, чтобы прокормить семью. Может, маковую напасть — «Разносит Карамнаса?» В первый день Дити дважды видела дочку, однако покинуть укрытие не смогла, девочка шла с кузинами. Но даже взглянуть на нее было счастьем. Просто чудо, что Кабутри совсем не изменилось, тогда как ее мать побывала между жизнью и смертью. Стемнело, и Дити вернулась к плоту, рядом с которым Калуа развел костерок. После побега у нее осталось единственное украшение — серебряное носовое кольцо. Все остальные драгоценности Чандан Синг предусмотрительно снял перед тем, как вести ее на костер. Эта побрякушка оказалась бесценной, ибо в соседней деревне Дити обменяла ее на гороховую муку, надежное и сытное подспорье всех странников. Вечерами Калуа разжигал костер, Идите на весь день напекала лепешек, а захочешь напиться воды в ганге, вдосталь. На рассвете Дити вернулась в свое укрытие, но в тот день дочку не видела. Лишь на закате следующего дня она углядела к обутре, которая с глиняным кувшином у бедра шла к гангу. Убедившись, что вокруг никого, Дити выждала, когда девочка войдет в воду и подкралась к реке. Чтобы не испугать дочку, она шепнула знакомое заклинание «Джай, ганга, майяки!». Это было зря, потому что Кабутри тотчас узнала голос и обернулась. Увидев мать, она испуганно вскрикнула и выронила кувшин, а потом без чувств повалилась в воду. Течение, умыкнувшее кувшин, подхватило бы и девочку, Но Дити бросилась в реку и успела схватить ее за подол Сари. Глубина была по пояс, так что она сумела вытащить дочку на берег и, перекинув через плечо, отнести в свое укрытие между двух валунов. — Кабутри! Доченька! Баюкая девочку на коленях, Дити целовала ее в щеки. Наконец веки Кабутри встрепенулись, и она открыла глаза, в которых застыл испуг. «Кто ты?» — всхлипнула девочка. «Призрак! Чего ты от меня хочешь?» «Кабутри!» — прикрикнула мать. «Ты что, не узнаешь? Это же я! Твоя мама!» «Разве так бывает?» «Сказали, ты умерла!» Кабутри осторожно потрогала глаза и губы Дити. «Это вправду ты, да?» Дитя прижала ее к себе. «Конечно, это я! Смотри, вот она я, живая! Чего еще про меня наговорили? Что ты умерла, прежде чем зажгли костер. Мол, такая женщина в сати не годится, небеса ее не примут. Твое тело унесла река». Дити кивала, будто соглашаясь. «Так даже лучше. Коль ее считают мертвой, искать не будут. Смотри же, Кабутри!» — Никому не проговорись. — А что там за правду было? — спросила девочка. — Как ты убежала? дети заготовила объяснение, решив не говорить дочери о поведении ее настоящего родителя и о человеке, которого она считала отцом. Будет довольно сказать, что ее мать одурманили и хотели принести в жертву. Она была без сознания, когда ее спасли. — Но как? Кто тебя спас? Все приготовленные отговорки выскочили из головы. Невозможно соврать девочки так доверчиво к тебе прильнувшей. Калуа помог, выпалила Дити. Вохи Бачавела. Это он меня спас. Тебя спас Калуа? Что слышалось в дочкином голосе: Изумление или гнев? Дити, вся извелась от множества собственных вин, и теперь вздрогнула, готовясь к осуждению дочери. Но нет, Кабутрис не дала жгучее любопытство. — Так он с тобой? Куда вы едете? — Подальше отсюда. В город. — Ух ты! — Кабутри умоляюще повисла на матери. — Я тоже хочу в город. Можно с тобой? Никогда еще так не хотелось поблажить дочке, но материнское чутье подсказало иной ответ. «Как же я тебя возьму, милая! Чтоб ты стала вечной скиталицей вроде меня?» «Да, хочу, как ты!» «Нет», — покачала головой Дити. «Хоть сердце по дочке изнылось, надо устоять. Ведь неизвестно, удастся ли завтра раздобыть еду и где они окажутся через неделю или месяц. А тетка и кузины за ребенком все же присмотрят. Здесь ей будет лучше». Когда-нибудь я вернусь за тобой, Кабутри. Неужто, думаешь, мне не хочется взять тебя с собой? Так, что ли? Да знаешь ли ты, чего мне стоит расстаться с тобой? Ты понимаешь меня, Кабутри? Понимаешь?» Девочка помолчала, а потом вдруг спросила. «Когда ты вернешься? Привезешь мне ножные и браслеты?» Дитя навсегда запомнит эту просьбу. Истомленный мирской суетой Нобки Син-Бабу понимал, что нужно еще потерпеть. Самый верный способ попасть на Ибис — занять должность корабельного суперкарго, но в таком случае нельзя даже намеком выказать, как опостылила ему служба. Если мистер Бернэм хоть на секунду заподозрит какие-то языческие мотивы, он тотчас обрубит все концы — и тогда прощай, Надежда. «Прояви служебное рвение», — говорил себе Ноб син, «и по возможности скрой происшедшие в тебе важные перемены». Задача была не из легких. Он старался следовать привычной рутине, но лишь яснее понимал, что все вокруг изменилось, и жизнь открывается в новом неожиданном свете. Иногда вдруг снисходило озарение. Как-то раз он проезжал по каналу Толли и в прибрежной рощице заметил лачугу — обыкновенный бамбуковый настил под соломенным навесом в тени раскидистого пандана. Сей безыскусный пейзаж навеял мысли о лесных скитах, где в древности предавались размышлениям великие мудрецы Риши. Утром Нобки Син получил депешу от вербовщика Рамсарана. Тот сообщал — что пока находится в глубинке, но через месяц рассчитывает прибыть в Калькутту с большой партией контрактников, мужчин и женщин. Приказчику и без того обремененному делами новость добавила хлопот, где их разместить. Месяц — слишком малый срок, чтобы найти пристанище для стольких людей. В былые времена вербовщики брали кулик себе на постой, где те и жили до отплытия корабля. По ряду причин сия практика себя не оправдала, и первая из них — будущие переселенцы окунались в городскую жизнь, полную слухов и соблазнов, а в Калькутте хватало баламутов, готовых одурачить простодушную деревенщину, и многие, наслушавшись небылиц, пускались в бега. Одни находили работу в городе, другие возвращались в родные края. Кое-кто из вербовщиков пытался держать кули в заперти, но добивался лишь бунтов, поджогов и прочих беспорядков. Нездоровый городской климат создавал еще одну проблему. От заразных хворей ежегодно мерло изрядное число переселенцев. Покойники, беглые и увечные, наносили инвесторам серьезный ущерб, и было яснее ясного, необходимо что-то предпринять – Иначе бизнес станет убыточным. В тот день Нобкис Син вдруг понял, что он нашел решение проблемы. Прямо здесь, на берегу канала Толли, надо разбить лагерь. Перед глазами возникло видение. Множество хижин, выстроившихся точно монастырские кельи, колодец с питьевой водой, купальня, два-три тенистых дерева и площадка для стрепни и столования. Во знаменовании путешествия на Маврикий в центре лагеря поднимется маленькая церковь. Нобки син уже видел ее шпиль, протыкающий кудрявый дым с погребального причала, и переселенцев, сгрудившихся на паперти, чтобы в последний раз совместно помолиться на родной земле и проститься со священным Джамбудвипой, прежде чем он исторгнет их в черную воду. Об этом они расскажут детям и внукам, которые через поколение вернутся и помянут своих предков. Тюрьма Лал Базар в многолюдном центре Калькутты походила на исполинскую лапу, стиснувшую сердце города. Однако суровость острожных стен была обманчива, поскольку за массивным краснокирпичным фасадом скрывалось беспорядочное нагромождение дворов, проходов, казарм и арсеналов. Казиматы занимали небольшую часть громадного комплекса, ибо, вопреки названию, Лал-Базар был не столько тюрьмой, сколько арестанской, в которой содержались подсудимые. Здесь же располагалась полицейская управа с беспрестанной толчеей офицеров и денщиков, арестованных и конвоиров, разносчиков и посыльных. Нила поместили в административном крыле здания, подальше от других, менее удачливых узников. Для него освободили два кабинета на первом этаже, превратив их в удобные апартаменты со спальней, приемной и небольшой кладовкой. Днем рядом с ним находился слуга, который убирал комнаты и подавал еду и питье из домашней кухни, поскольку тюремщики не могли допустить разговоров о том, Что Расхальского Раджу еще до суда лишили кастовых привилегий. Ночью у дверей квартиры дежурили полицейские, относившиеся к арестанту с величайшим почтением. Если раджи не спалось, караульные развлекали его игрой в карты, кости и лудо. Дневные визиты приказчиков и конторщиков не ограничивались. И потому, без всяких осложнений, Нил руководил имением прямо из узилища. Он был признателен за все эти послабления, но особенно за привилегию деликатного свойства, право пользоваться чистым и светлым офицерским нужником. Раджу с детства приучили относиться ко всем отправлениям организма с дотошностью, уграничившей со священно действием. В том была заслуга матери – не знавшей устали и покоя в борьбе с телесной грязью. Для нее, тихой, ласковой и по-своему нежной, кастовые традиции были не просто набором правил и ритуалов, но сутью бытия. Лишенная мужнего внимания, она уединенно жила в сумрачном крыле дворца и весь свой недюжинный ум посвятила разработке немыслимо скрупулезных обрядов очищения. Матушка не только по полчаса мыла руки до и после еды, но сначала убеждалась, что кувшин, из которого ей сливают, и ведро, в котором принесли воду, надлежащие чисты. Больше всего она опасалась дворцовых золотарей. Эти уборщики нечистот вызывали в ней такое отвращение, что стремление избежать встречи с ними превратилось в очередную навязчивую идею назойливый призрак их орудия, швабры из жилок пальмовых листьев, приводил ее в большее смятение, нежели сабля и змея. Долго жить в подобных тревогах невозможно, и она умерла, завещав двенадцатилетнему Нилу невероятную щепетильность в отношении к собственной персоне. И потому его ужасало не столько пленение, сколько перспектива пользоваться одним очком вместе со скопищем обычных арестантов. Чтобы попасть в офицерский нужник, надо было миновать ряд проходов и двориков, и Нил мельком видел расплющенные решетки лица других обитателей тюрьмы, тянувшихся к свету и воздуху точно пойманные крысы. Чужие страдания обостряли ощущение собственного благополучия. Английские власти явно хотели заверить общество, что относятся к Расхальскому Радже с предельным почтением. Неудобства были столь незначительны, что можно было вообразить себя на отдыхе, если бы не запрет на свидание с женщинами и детьми. Последнее не казалось таким уж ущемлением, поскольку Нил все равно не позволил бы жене и сыну осквернить себя посещением тюрьмы. Он бы обрадовался Элла Кеши, но с самого ареста о ней не было ни слуху, ни духу. Наверное, сорвалась из города, чтобы избежать полицейского допроса. Укорять ее за столь разумное отсутствие было бы неверно. Мягкость заточения привела к тому, что свои проблемы с законом Нил серьезно не воспринимал. Родичи из калькутской знати говорили, что британское правосудие затевает показной процесс, дабы убедить общество в своей объективности. Безусловно, Раджу оправдают, либо назначат ему символическое наказание. Тревожиться совершенно не о чем, поскольку для его защиты прилагают усилия многие видные горожане. Все в их кругу используют свои связи, если понадобится, нажмут рычаги даже в губернаторском совете. Немыслимо, чтобы к представителю их класса отнеслись как к заурядному преступнику». Адвокат Нила тоже был сдержанно оптимистичен. Суетливый коротышка мистер Роуботом походил на одного из тех кусачих мохнатых терьеров, каких в парке Майдан на поводке выгуливают дамы. Густые брови и кудлатые бакенбарды почти скрывали его лицо, оставляя на виду лишь яркие черные глазки и нос, формой и цветом напоминавший спелый рамбутан. Ознакомившись с делом Раджи, он поделился своим мнением. «Позвольте, я буду откровенен. Ни один суд на свете вас не оправдает, особенно тот, где присяжные собраны из английских купцов и колонистов». — Как? — обомлел Нил. — Вы, полагаете, меня признают виновным? — Не стану вас обманывать, дорогой Раджа. Такой вердикт я считаю весьма вероятным. Но повода для отчаяния нет. Нам важен не вердикт, а приговор. Думаю, вы отделаетесь штрафом и небольшой конфискацией. Помнится, недавно был похожий случай, и там наказание состояло из штрафа и публичного осмеяния, подсудимого задом наперед усадили на осла и провезли по дар Нил разинул рот, а потом с вистящим шепотом спросил: Неужели такая судьба ждет и расхальского раджу? И что, если так, дорогой раджа? — сверкнул глазками адвокат. — Ведь это не самое страшное, правда? Будет хуже, если заберут всю вашу собственность. — Вовсе нет, — тотчас ответил Нил. — Нет ничего хуже, чем вот так потерять лицо. Если на то пошло, пусть уж лучше, меня избавят от обузы. Во всяком случае, я смогу жить на чердаке и сочинять стихи, как ваш великолепный мистер Чаттертон. Адвокат нахмурился. «Как? Мистер Чаттерджи?» — озадаченно приспросил он. «Вы имеете в виду моего старшего клерка?» «Уверяю вас, дорогой Раджа, он не живет на чердаке. Я впервые слышу, чтобы он кропал стишки».